335. Июль 2. -е. Устоять в свете гораздо труднее, чем коснуться его. Самая сущность обывательского существования антагонистична ему. Люди так далеко отошли от основ жизни, что только очень немногие устремляются к ним. Потому столько удержавшихся среди тех, кто приближался. То, что перед глазами больше занимает внимание, чем то, чего нет и чего надо достичь путем долгих усилий. Постоянное представление лика учителя перед мысленным взором указывает на очень высокую ступень достижения. Окно в сферы света открыто. Сознательно или подсознательно человек представление о своем лице носит постоянно с собою. Такого же точно состояния необходимо добиться и в представлении лика учителя сознательно или подсознательно, нужно быть с ним вместе всегда. Только при этом условии очевидность не заслонит действительность и не отодвинет ее на задний план. Учителя место не в переднем углу, а в сознании. Передний угол как напоминание постоянное. Без любви к учителю света, которое превыше всего достичь постоянного ощущения лика учителя в сердце, невозможно. Достигайте любовью.